Туберкулез. Примечание. Данная глава не является медицинским анализом туберкулеза. Я не врач и не проходила подготовки для работы с туберкулезными больными. Моя цель – дать читателям историческую справку к очерку о семье Мастертон. Основным источником информации мне послужила книга «Белая чума» Рене и Жанна Нзюбуа, опубликованная в 1953 году. Конец примечания. «Юность иссыхает от невзгод» Ода Соловью, Джон китс Примечание. Перевод Евгения Витковского Конец примечания Туберкулез существует столько, сколько живет человечество. Следы этой болезни находили в неолитических захоронениях вблизи Гайдельберга, в Германии и в египетских гробницах, датируемых тысячным годом до нашей эры. В индийских работах упоминается чехотка. Это слово Гиппократ использовал для обозначения совокупности кашля, худобы и разрушения легких. Эта болезнь универсальна, ее распространение не зависит от климата. Ее обнаруживали у коренных народов Северной Америки, в первобытных племенах Северной Африки, у инуитов на Аляске, в Китае, Японии, Австралии, России, на Курсике, в Малайзии и в Персии. Возможно, на свете нет ни одной нации или племени, не затронутых туберкулезом. На протяжении истории эпидемия то усиливалась, то ослабевала. Как правило, вначале ее вспышки остаются незамеченными, а затем болезнь приобретает масштабы эпидемии, после чего сходит на нет, когда население получает иммунитет к туберкулезной палочке. Цикл занимает приблизительно 200 лет. В Европе и Северной Америке пики эпидемии приходились на период между 1650 и 1850 годами в зависимости от нации. Историки и ученые медицины пишут, что в отдельные периоды зараженными оказывались 90% населения, 10% из них умирали. В основном бациллы поражают легкие, но страдают также кости, Кора головного мозга, почки, печень, позвоночник, кожа, кишечник, глаза. Туберкулез влияет практически на все ткани и органы человеческого организма. Эту болезнь называли «великой белой чумой Европы». Чаще всего от туберкулеза умирают люди в возрасте от 15 до 30 лет. В европейской литературе 18-19 веков преобладало творчество писателей «Бури и натиска», и поэтов-романтиков. Сегодня мы с недоумением смотрим на их болезненных персонажей, девясь тому, как, очевидно, здоровые молодые женщины то и дело падают в обморок или умирают. А бледные апатичные юноши не имеют сил ни на что, кроме написания стихов. Но все это не мрачный плод воображения. Апатия, слабость, утомляемость, потеря веса и бледность были чрезвычайно характерны для молодежи, и являли собой первые признаки заболевания, которые большинство окружающих не могли распознать. Когда у больного начинался кашель, жар и отек легких, болезнь называли чехоткой, и лечить ее уже было поздно. С древности существует убеждение, что между туберкулезом и гениальностью имеется связь. Выдающиеся личности чаще заболевают, а жар, охватывающий больного, заставляет его ум работать наиболее продуктивно. В xviii 19 веках в Европе верили, что чехотка возникает из-за повышенной чувствительности или богатого воображения, ведь знаменитые музыканты, поэты, художники и писатели часто умирали от этой болезни. Те, кто оплакивал смерть единственного сына или любимой дочери, с радостью хватали за такое неправдоподобное объяснение. Горе нуждается во внешних проявлениях, и если мать может увидеть... В мрачных стежках умирающего сына проявления гениальности, эта мысль ее некоторым образом утешает. Возможно, впрочем, что богатство культуры этого периода европейской истории действительно косвенно связано с туберкулезом. Для лечения кашля больным часто прописывали опиум и говорили, что те, кто мог позволить себе такое лекарство, впадали от него в зависимость. Многие наркотики вызывают галлюцинации. Но именно опиум стимулирует творческое начало. Жители Севера полагали, что туберкулез начинается под влиянием серого неба, туманных зим и ледяного ветра, поэтому заболевшие чехоткой богачи массово отправлялись на юг, подальше от холода, но все было тщетно. Они привозили с собой смерть, и она забирала и местных жителей. Живописная рыбацкая деревушка на юге Франции, Ницца, неожиданно вошла в моду. Там построили гостиницы, где поселились чехоточные больные, бледные, исхудавшие люди с обеспокоенными взглядами. Говорили, что в оперном театре не слышно музыки из-за кашля отхаркиваний. Состоятельно американцы уезжали у Флориду и Нью-Мексико, чтобы вымолить у солнца последний луч надежды но оно не способно исцелить скоротечную чахотку. На самом деле, солнечный свет мог оказывать и негативное влияние на ход болезни. Рекомендации врачей менялись. Больным прописывали горный воздух, пустынный, тропический, влажный, сухой, мягкий ветер, сильный ветер, без ветря. Те, кто мог себе позволить путешествия, тщетно разъезжали во всех направлениях. К концу XVIII века всем стало очевидно, что климатические перемены не имели никакого воздействия на туберкулез, и болезнь не знала географических ограничений. Медицинская наука тогда пребывала в зачаточном состоянии, и лечение предлагалось крайне ограниченное. Непредсказуемость течений прогнозов чехотки ставила доктору в тупик. Некоторые люди умирали через несколько месяцев, другие вдруг выздоравливали без лечения, а кто-то жил полноценной жизнью, иногда прерываемой приступами слабости. Больные молили о врачебном вмешательстве и дрожащими руками цеплялись за малейший проблеск надежды. Но лечение было так же непредсказуемо, как и сама болезнь, и, возможно, мало на нее влияло. Несмотря на это, в моду постоянно входили те или иные процедуры. Врачи обширно применяли кровопускание, шпанскую мушку, горчичники и банки, примочки, припарки и ингаляции. Полагали, что дело может быть в образе жизни и рекомендовали больным физические упражнения. Порой им помогали лыжи, верховая езда, прогулки или морские купания. Находили сторонники глубокого дыхания, игры на флейте и пения. Другие скулапы утверждали, что главное – это отдых. И больным прописывали постельный режим на долгие месяцы или годы, Зачастую в жаркой комнате, где нельзя было даже открыть окно. Элизабет Барретт провела в кровати много лет, пока Роберт Браунинг не увез ее в Италию, где ей неожиданно стало лучше. Примечание. Элизабет Барретт, английская поэтесса викторианской эпохи, Роберт Браунинг, английский поэт и драматург. Конец примечания. Питание важно при любом лечении, и модные диеты сменяли друг друга с пугающей чистотой. Некоторые доктора советовали строгие ограничения, сейчас бы это назвали лечебным голоданием, и сестры Бронте почти наверняка страдали от недоедания, предписанного отцом и его врачами. Другие предлагали рацион, богатый мясом, потрохами, теплой кровью животных, жирами, сливками, рыбой, яйцами или молоком, аслиным, козьим, верблюжим, овечьим и человеческим. Последнюю употреблялась США вплоть до начала 20 века. Все продукты по очереди получали признание. Но данные методы не учитывали заразности туберкулеза. Врачи не рекомендовали никаких особых мер предосторожности при уходе за умирающим. Напротив, считалось, что больных надо держать в жарких душных комнатах где никогда не открывали окна. Есть множество свидетельств того, как любящие родители или братья и сестры дни и ночи проводили в одной комнате или даже в одной постели с чехоточными. Миллионы людей, у которых не было ни единого симптома болезни, на самом деле являлись ее переносчиками. Но если все деньги мира не в силах защитить богатых от туберкулеза, Что же было с бедняками? Они не могли позволить себе ни роскошных гостиниц на юге Франции или в швейцарских Альпах, ни даже визита к врачу. Они с трудом наскребали на аспирин или выпрашивали выходной. Потеря работы вела к нищете, поэтому они работали, пока не умирали. В промышленных городах, в Англии, потом в Европе и Америке, Замерзшие голодные мужчины, женщины и дети работали по 12 и более часов в сутки в душных зловонных цехах, а по ночам возвращались в дома, санитарно-гигиенические условия которых мы даже не можем вообразить. Инфекция распространялась чудовищной скоростью и прогрессировала из-за недостаточного питания и изнуряющего труда. В предыдущее столетие детский труд считался в Европе обычным делом – В 18 XVIII века в промышленной Европе детей заставляли по 12 и более часов работать в душных запертых помещениях. Королевская комиссия по детскому труду на производстве в 1843 году пишет, что 7- и 8-летние дети отстают в росте, выглядят бледно и болезненно. Самые распространенные заболевания у них – расстройство пищеварительной системы, Искривление позвоночника, деформация конечностей и заболевания легких, приводящие к чахотке. Количество смертей от туберкулеза среди этих ребятишек даже не учитывалось. Это были дети бедняков или взятые из работных домов, нежеланные, беззащитные и легко заменяемые. В закрытых работных домах, обитателям которых не позволялось выходить на улицу, болезни были неотъемлемой частью жизни. Единственным свидетельством о туберкулезе в работном доме, которое мне удалось найти, была запись из Кента, где в 1884 году все 78 мальчиков страдали от туберкулеза, а среди 94 девочек здоровы были только три. Неизвестно, сколько из них умерло, но, скорее всего, многие. Разумеется, чем хуже условия жизни тем тяжелее последствия заражения туберкулезной палочкой. Зафиксировано, что в еврейском гетто в Вене в разгар эпидемии было заражено 100% населения, из них 20% скончалось. Богатые жители Вены боялись и близко подходить к этому району. Для бедняков болезнь не ассоциировалась с романтическим образом бледного и схудавшего юноши. Она не становилась поводом ложиться в постель на долгие месяцы и сочинять длинные печальные стихи. Она не давала возможности отправиться в путешествия и приносила с собой смерть, не считая осиротевших детей. Чаще всего от туберкулеза умирали молодые люди, но среди погибших было и немало детей. На кладбище в Бёртоне, на границе Англии и Уэльса, где похоронены мои дедушки с бабушками, мой отец, есть могила... Десяти детей из одной семьи. Все они умерли в возрасте от полугода до 12 лет от скоротечной чехотки. У композитора Густава Малера было 13 братьев и сестер, и семеро из них умерли от туберкулеза. Мастертоны, трагическую историю, которых я излагаю, были далеко не единственной семьей с подобной судьбой. В многоквартирных домах Поплара жила пара. Все шестеро детей, которые, по слухам, умерли от чехотки. Я до сих пор не могу забыть скорбный вид этих супругов. В те времена не думали о том, как болезнь передается от человека к человеку посредством дыхания. Чехотку считали наследственным пороком легких, а поскольку ею часто болели целыми семьями, то эта ложная теория получала дополнительные подтверждения. Как ни странно, врачам не приходило в голову задуматься над тем, что внутри закрытых религиозных орденов, где проживали неродственные друг другу монахи и монахини, могли оказаться инфицированными все обитатели. Однако в 1722 году английский врач Бенджамин Мартин опубликовал статью, в которой говорилось, что, возможно, мельчайшие живые существа, наделенные способностью селиться в наших телах, грызут и истирают сосуды в легких. Эта идея показалась всем такой абсурдной, что медики отказывались в нее верить. Если бы Мартына послушали и приняли надлежащие меры по изоляции больных и дезинфекции, великой белой европейской чумы можно было бы избежать. В 1882 году немецкий ученый Роберт Кох в своей домашней лаборатории впервые выделил бациллу туберкулеза, при помощи опытов на животных продемонстрировал, что именно она в ответе за болезнь, которая веками ставила в тупик исследователей и медиков. Он также показал, что бацилла может передаваться от человека к животному, и наоборот. А значит, молоко от коровы, больной туберкулезом, способно заразить людей, особенно детей. С того момента во всех европейских странах и в Америке развернули общественные программы здравоохранения. Люди узнали о том, как происходит инфицирование и передача инфекции, и все это было для них настоящим открытием. Пришлось обучаться совершенно новому занятию – стерилизации. Главной задачей стало ограничение распространения инфекции. На это ушло почти 80 лет. Пастеризация молока началась в 1920-х годах, почти через 40 лет после того, как Кох – Доказал возможность передачи инфекции между людьми и животными. Но даже тогда многие отказывались верить в это и покупать пастеризованное молоко. Поначалу анализы у скота брались только по решению фермеров, но в 1930-е годы они стали обязательными. В 1920-е годы во всех общественных местах, зданиях и в транспорте появились огромные объявления «плеваться запрещено», и просуществовали они вплоть до 1950-60-х. Больных чехоткой не допускали до работы. Даже праздным богачам было запрещено прогуливаться на юге Франции, заражая окружающих, их лечили в закрытых санаториях. За такими людьми ухаживал специализированный персонал, и медсестрам, работающим с зараженными туберкулезом, не разрешалось даже входить в обычные больницы. Заболевших чехоткой родители разлучались с детьми. Ребятишек забирали из школы. Благодаря этим мерам туберкулез, долго терроризировавший Европу, начал сдавать свои позиции. В обществе начали рассматривать возможность профилактической прививки от туберкулеза. Вакцинацию против инфекционных заболеваний разработал в 1796 году Эдвард Дженнер. Он заметил связь между коровьей Оспой и человеческой. В 1880-х, когда Роберт Кох открыл бациллу туберкулеза, он рассчитывал, что из мертвых бацилл можно приготовить вакцину. Идея была верной, но случилась трагедия. Группе детей ввели некорректно приготовленные вакцины с живыми бациллами. В результате все дети заболели туберкулезом, а многие умерли. Этот случай приостановил использование прививок на 60 лет, И безопасное и эффективное лечение распространилось лишь в 1950-е годы, когда вакцинирование против туберкулеза стало выполняться при помощи штамма Кальмета Герена. Но прививка – это профилактическая мера, и она не поможет уже заболевшим. В первой половине XX века для лечения туберкулеза было разработано множество средств. В 1930-е годы использовали сульфаниламид, в 1940-е – амина салициловую кислоту в 1950-е годы появился один из первых антибиотиков- стриптомицин и спас миллионы жизней. Рентген изобрели задолго до этого в 1895 году, и благодаря ему можно было определить степень развития болезни. Для лечения применяли хирургические методы и к 1930 годам они прогрессировали. Врачи удаляли больному целое легкое или пораженные доли. В 1890-е медики начали прибегать к торакопластике или искусственному пневмотораксу. На начале 20 века эти техники получили развитие. Но основной причиной успеха стали общественные программы здравоохранения. К концу 1960-х туберкулез уже не был основной причиной смертности в европейских странах и Америке. Мы, счастливые люди 21 века, не можем понять и вообразить, какое ужасное влияние имела эта болезнь в прошлом. Будем же благодарны медицинскому прогрессу и приложим все усилия, чтобы его достижения распространились по всему миру.